Руальд Даль. Рассказ «Быть рядом» читает Владимир Антоник. Та ночь выдалась очень холодной. Мороз прихватил живые изгороди и выбелил траву в полях так, что казалось, будто выпал снег. Но ночь была ясной, спокойной. На небе светились звезды, и была почти полная луна. Домик стоял на краю большого поля. От двери тропинка тянулась через поле к мосткам – А потом шла через другое поле до ворот, которые вели к дороге милях в трех от деревни. Других домов не было видно. Местность вокруг была открытой и ровной, и многие поля из-за войны превратились в пашни. Домик заливала лунным светом. Свет проникал в открытое окно спальни, где спала женщина. Она лежала на спине, лицом кверху. Ее длинные волосы были рассыпаны по подушке, и хотя она спала, по ее лицу нельзя было сказать, что женщина отдыхает. Когда-то она была красивой. Теперь же лоб ее был прорезан тонкими морщинами, а кожа на скулах натянулась. Но губы у нее были еще нежными, и она не сжимала их во сне. Спальня была небольшой, с низким потолком. Из мебели были туалетный столик и кресло. Одежда женщины лежала на спинке кресла. Она положила ее туда, когда ложилась спать. Ее черные туфли стояли рядом с креслом. На туалетном столике лежали расческа, письмо и большая фотография молодого человека в форме с крыльями на левой стороне кителя. На фотографии он улыбался. Такие снимки приятно посылать матери. Фото было вставлено в тонкую черную деревянную рамку. Луна светила в открытое окно, а женщина продолжала спать беспокойным сном. Слышно было лишь ее мягкое размеренное дыхание и шорох постельного белья, когда она ворочалась во сне. Других звуков не было. И вдруг где-то вдалеке послышался глубокий ровный гул, который все нарастал и нарастал, становился все громче и громче, пока, казалось, все небо не наполнилось оглушительным шумом, и он все усиливался и усиливался. Женщина слышала этот шум с самого начала, еще когда он не приблизился. Она ждала его во сне, прислушивалась и боялась упустить момент, когда он возникнет. Услышав его, она открыла глаза и какое-то время лежала неподвижно и вслушивалась. Потом приподнялась, сбросила одеяло и встала с кровати. Подойдя к окну и положив обе руки на подоконник, она стала смотреть в небо. Ее длинные волосы рассыпались по плечам под тонкой хлопчатой ночной рубашке. Она долго стояла на холоде, высовываясь в окно и прислушивалась к шуму. Однако, осмотрев все небо, она смогла увидеть только яркую луну и звезды. «Да хранит тебя Господь!» — громко произнесла она. «Храни его, о Господи!» Потом повернулась и быстро подошла к кровати. Взяв одеяло, укутала им свои плечи, как шалью. Всунув босые ноги в черные туфли, она подошла к креслу, придвинула его к окну и уселась. Шум и гул не прекращались. Ей казалось, что это к югу направляется огромная процессия бомбардировщиков. Женщина сидела, закутавшись в одеяло, и долго смотрела через окно в небо. Потом все кончилось. Снова наступила ночная тишина. Мороз плотно окутал поля и живые изгороди, и казалось, будто все вокруг затаило дыхание. По небу прошла армия. Вдоль пути ее следования люди слышали шум. Они знали, что это означает. Они знали, что скоро, прежде чем они уснут, начнется сражение. Мужчины, пившие пиво в пабах, умолкли, чтобы лучше слышать. Люди в домах прикрутили радио и вышли в свои сады и стоя там смотрели в небо. Солдаты, спорившие в палатках, перестали кричать, а мужчины и женщины, возвращавшиеся домой с фабрик, остановились посреди дороги, прислушиваясь к шуму. Всегда так бывает. Когда бомбардировщики ночью летят через страну на юг, люди, услышав их, странным образом умолкают. Для тех женщин, чьи мужчины летят в этих самолетах, наступает нелегкое время. И вот они улетели и женщина откинулась в кресле и закрыла глаза, но она не спала. Лицо у нее было белым, и кожа крепко натянута на скулах, а вокруг глаз собрались морщины, губы приоткрыты, и кажется, будто она прислушивается к чьему-то разговору. Когда он возвращался после работы в поле, то подходил к окну и почти вот таким же голосом окликал ее. Вот он говорит, что проголодался, и спрашивает, что у них на ужин. А потом он всегда обнимал ее за плечи и спрашивал, чем она занималась целый день. Она приносила ужин, он садился и начинал есть, и всегда спрашивал, а ты почему не поешь? И она никогда не знала, что отвечать, и говорила только, что не голодна. Она сидела и смотрела на него, и наливала ему чай, а потом брала его тарелку, и шла на кухню за добавкой. Нелегко иметь только одного ребенка. Такая пустота, когда его нет, да еще это постоянное предчувствие беды. В глубине души она знала, что жить стоит только ради этого, что если что-то и случится, то и ты сама умрешь. Какой потом толк в том, чтобы подметать пол, мыть посуду и прибираться в доме? Надо ли разжигать печь или кормить куриц? Жить будет незачем. Сидя у открытого окна, она ощущала не холод, а лишь полное одиночество и огромный страх. Страх все усиливался так, что она не могла найти себе места. Она поднялась с кресла, снова выглянула в окно и стала глядеть в небо. Ночь более не казалась ей спокойной. Ночь была холодной, светлой и бесконечно опасной. Она не видела ни поля, ни изгороди, ни морозной пленки, которая лежала на всем вокруг. Она видела лишь небо и видела опасность, которая скрывалась в его глубинах. Она медленно повернулась и снова опустилась в кресло. Страх переполнял ее. Она должна увидеть сына. «Быть с ним. И увидеть его она должна сейчас же, потому что завтра будет поздно. Ни о чем другом она не могла и думать». Она откинула голову на спинку кресла и, когда закрыла глаза, увидела самолет. Она отчетливо увидела его в лунном свете. Он двигался в ночи, как большая черная птица». Она была рядом с ним и видела, как нос машины рвется вперед. Точно птица вытягивает шею в стремительном полете. Она увидела разметку на крыльях и на фюзеляже. Она знала, что он там, внутри, и дважды окликнула его, но ответа не последовало. Тогда страх и желание увидеть его разгорелись с новой силой. Она больше не могла сдерживать себя и понеслась сквозь ночь и летела до тех пор, пока не оказалась рядом с ним так близко, что могла дотронуться до него. Стоило лишь протянуть руку. Он сидел в кабине, глядя на приборную доску в перчатках. На нем был мешковатый комбинезон, в котором он казался вдвое больше и совсем неуклюжим. Он сосредоточенно смотрел прямо перед собой на приборы и ни о чем другом не думал, кроме как об управлении самолетом. Она еще раз окликнула его, и на этот раз он услышал. Он оглянулся и, увидев ее, улыбнулся, вытянул руку и коснулся ее плеча, и ее тотчас покинули страх, одиночество и тоска. Она была счастлива. Она долго стояла рядом с ним и смотрела, как он управляет машиной. Он то и дело оборачивался и улыбался ей. А раз что-то сказал, но она не раз слышала из-за шума двигателей. Неожиданно он указал на что-то впереди, и она увидела сквозь стекло кабины, как по небу рыщут прожекторы. Их было несколько сотен. Длинные белые пальцы лениво ощупывали небо, покачиваясь то в одну, то в другую сторону и работая в унисон так, что иногда несколько из них сходились вместе и встречались в одной точке, а потом расходились и снова где-нибудь встречались, беспрестанно разыскивая в ночи бомбардировщики, которые направлялись к цели. За лучами прожекторов она увидела зенитный огонь. Он поднимался из города плотным многоцветным занавесом, и от взрывов снарядов в небе в кабине бомбардировщика становилось светло. Теперь он смотрел прямо перед собой, весь уйдя в управление самолетом. Он пробирался сквозь лучи прожекторов, держа курс прямо на эту завесу зенитного огня. Она смотрела на него и ждала не осмеливаясь ни шелохнуться, ни заговорить, чтобы не отвлечь его от задачи. Она поняла, что в них попали, когда увидела языки пламени, вырывающиеся из ближайшего двигателя слева. Она смотрела через боковое стекло, как пламя, сдуваемое ветром, лижет поверхность крыла. Она видела, как пламя охватило все крыло и стало плясать по черной обшивке, пока не подобралось к самой кабине. Сначала ей не было страшно. Она видела, что он держится очень спокойно, постоянно посматривает в сторону, следит за пламенем и ведет машину. А раз он быстро обернулся и улыбнулся ей, и она поняла, что опасности нет. Она видела лучи прожекторов, разрывы зенитных и следы трассирующих снарядов, и небо было не небом вовсе а небольшим ограниченным пространством, в котором сновали лучи прожекторов и разрывались снаряды. И казалось, что преодолеть это пространство невозможно. Пламя на левом крыле разгорелось ярче. Оно распространилось по всей поверхности крыла. Оно наполнилось жизнью и активизировалось, но еще не насытилось. Пламя отклонилось от ветра, который раздувал его, поддерживал, не оставляя шансов на затухание. Потом раздался взрыв. Вспыхнуло что-то ослепительно белое, и послышался глухой звук, будто кто-то ударил по надутому бумажному пакету. Тотчас все стихло. И опять появилось пламя, а потом повалил густой беловато-серый дым. Пламя охватило дверь и обе стороны кабины, а дым был такой густой, что было трудно смотреть и почти невозможно дышать. Ею овладел панический страх, потому что он по-прежнему сидел за приборной доской, пытаясь рулями удержать самолет от болтанки. Вдруг налетел поток холодного воздуха, и ей показалось, будто перед ней торопливо замелькали чьи-то фигуры, выбрасываясь из горящего самолета. Теперь все превратилось в сплошное пламя. Сквозь дым она видела, что он по-прежнему борется с рулем, пока экипаж покидает машину. Одной рукой он прикрыл лицо. Такая была жара». Она бросилась к нему, схватила его за плечи и стала трясти, крича «Прыгай! Быстрее! Да быстрее же!» И тут она увидела, что его голова безжизненно упала на грудь. Он потерял сознание. Обезумев, она пыталась поднять его с сиденья и подтащить к двери, но он обмяк и сделался слишком тяжелым. Дым наполнил ее легкие. У нее запершило в горле. Появилась тошнота и стало трудно дышать. Она впала в истерику, борясь со смертью и совсем на свете. Ей удалось подхватить его подмышки и чуть подтащить к двери. Но дальше ничего не получалось. Его ноги застряли в педалях, и она ничем не могла ему помочь. Она знала, что все напрасно, что из-за дыма и огня нет никакой надежды, да и времени не было. И неожиданно силы покинули ее. Она повалилась на него и заплакала так, как никогда не плакала. Потом самолет вошел в штопор и стремительно понесся вниз. Ее отбросило в огонь, и последнее, что она помнила, это желтый цвет пламени и запах горения. Ее глаза были закрыты, а голова лежала на подголовнике кресла. Она ухватилась руками за край одеяла, словно хотела закутаться поплотнее. Ее волосы разметались по плечам. Луна висела низко в небе. Мороз еще крепче схватил поля и живую изгородь. Не было слышно ни звука. Но потом откуда-то далеко с юга донесся глубокий ровный гул, который нарастал, и делался громче, пока все небо не переполнилось шумом и пением двигателей тех, то возвращался. Однако женщина, сидевшая перед окном, так и не пошевелилась. Она была мертва. Мы читали рассказ Роальда Даля «Быть рядом».